«Второе. Судьба тебя настигнет». Марина Иванова. К такому она точно не была готова. Раньше считала, что все плохое, отмеренное каждому человеку, уже случилось. Впереди понятная и вполне благополучная жизнь. И вот размеренные, подчиненные монастырскому уставу дни в приюте, гордо именуемым детским домом семейного типа, уже не считала ужасными. Вечно недовольная мама Вера, наставляющая дюжину разновозрастных воспитанников, во многом права. «Все грешат», — говорила она, «и грех за норму почитают. А тех, кто себя блюдет, ненавидят, как прокаженные чистого». Каким смешным теперь казалось Марине прежнее стремление учиться в Москве. Сколько сил потратила, занимаясь прицелом на успешную сдачу ЕГЭ. Добилась. По всем предметам получила сто баллов или около того. Прошла на бюджет, почти не имея конкуренции. Здесь тоже старалась, посещала все занятия, выполняла все задания и завоевала всеобщую нелюбовь. И ее откровенно ненавидели. За то, что без подготовки на любой вопрос отвечает. За то, что ее рефераты и курсовые работы неизменно попадают в институтский сборник. За то, что все зачеты автоматом, а экзамены исключительно на высший бал. Попытки наладить отношения с одногруппниками и соседками по общаге оставила еще в первом семестре. Подстраиваться под них не собиралась, а такой, какой ее воспитали в пресловутом монастыре, вряд ли она кому-то приглянется. Впрочем, как-то раз подсела к ней в университетском сквере девушка с другой специальности. «Ты Марина Иванова? Вот!» — сунула в руки мобильный телефон. «Просили передать». Трубка была навороченная, не то что кнопочное недоразумение, подаренное мамой Верой при отъезде на учебу. Марина на секунду зависла, а потом попыталась вернуть презент. «Зачем? Не нужно?» «Жора Рохлин!» — округлила глаза незнакомка. «Заинтересовался тобой. Бери, пользуйся моментом!» Оставив трубку на скамейке, Марина вскочила и торопливо зашагала прочь. Вслед ей донеслось ругательство. Посредница вполне недвусмысленно высказалась о скудаумии монашки. Этим дело не закончилось. На следующий день прямо на перемене к ней подкатил рыжий парень и, буквально макнув в маслянистый взгляд, запел. «Леди, обращаюсь к вам по поручению его превосходительства». По всей видимости, девушка должна была от счастья прямо тут растечься под аплодисменты сокурсников. Она затравленным зверьком метнулась в сторону и попыталась обойти рыжего. Тот прыгнул, схватил за локоть и бесцеремонно дернул, заставив остановиться. «Пусти», — прошептала Марина, оглядываясь в поиске поддержки. Ребята и девочки наблюдали, кто с любопытством, кто со злорадством. «Вот что!» — зашипел парень, растеряв великосветский тон. «Чтобы к пяти часам была готова! Помойся, причепурся. Сам Рохлин приглашает на день рождения. Догоняешь или одурела от фарта?» «Будет крутая вечеринка! За тобой приедут! Платье нормальное привезут!» Выпустив ее, развернулся и двинулся прочь. Марина бросилась в другую сторону, прибежала в общагу, покидала кое-какие вещи в рюкзачок и уехала к маме Вере. Благо, впереди выходные. Как же хорошо было в монастырской деревне! Тихо, спокойно, привычно. Марину будто ждали, накормили с дороги. Извинились, что комнату, где она обитала с двумя тоже упорхнувшими из гнездышка сестрами, отдали новым приёмышам. Придется на чердаке спать, но это даже к лучшему. Там, под крышей, во время дождика, особенно хорошо мечтается. Светелка была одновременно и местом наказания, и местом поощрения. С какой стороны глянуть? После ужина традиционно занимались. Мальчишки в соседней комнате чеканили басму под руководством папы Коли. Девочки вместе с мамой Верой вышивали, плели кружевая макраме, рисовали. Марина наслаждалась теплом и светом, шмыгала носом, не в силах сдержать эмоций, но так и не рассказала о своих бедах. «Мы кольцо-то твое нашли», — строгим голосом сообщила мама Вера. «Как вы уехали, мебель стали двигать и обнаружили за комодом. А ты ведь Соньку подозревала». «Нашли», — обрадовалась Марина, отложила шитье и подошла ближе. Забирая из рук наставницы колечко, покачала головой. «Никого я не подозревала. Расстроилась только, что память об отце пропала. Не привязывайся к вещам, вот и не будет огорчений. Спасибо». Марина наклонилась и поцеловала маму Веру. Та нахмурилась, отстраняясь, не любила нежности. Кольцо с темным, похожим на чернослив камнем, было единственным напоминанием о прежней жизни. О том, что когда-то все было иначе. Что случилось с Мариночкой и ее родителями, никто не знал. Сама она помнила только отца. Могучего, красивого, доброго. Пятилетнюю девочку привели попрощаться. Тогда-то он и дал кольцо, сказав, «Не печалься, милая доченька, исполнится тебе 30 лет, все вспомнишь. А пока береги перстенек, он тебе пригодится». Потом ей сказали, что папа умер. и привезли в сиротский дом. Ни фамилии, ни имени скончавшегося в больнице человека выяснить не смогли. Откуда он? Почему был с дочерью без жены, никто не знал. Девочка стала Мариной Николаевной Ивановой. Днем рождения считала тот самый, когда ее с отцом нашли в лесу. С нетерпением ждала, когда ей исполнится 30. Почему тридцать? Как может быть такое, что человек абсолютно ничего не помнит, а потом чик? Годы пребывали очень медленно, до тридцати еще далеко. Кровь. Разлепив тяжелые веки, Марина увидела, что лежит в луже крови. Алую поверхность тревожила рябь, делая ее похожей на обмелевший ручей. Чуть поодаль в молочной пелене искрились звезды, вспыхивали, гасли, выстраивались в хоровод. Попыталась приподнять голову, планета накренилась, заставив снова упасть и лежать. Лежать было значительно удобнее, чем шевелиться. Качка не прекращалась, баюкая. Что-то такое уже было. Когда? Папа Коля однажды взял старших девочек на рыбалку. Поднялся ветер, волны ударяли в борт, приходилось крепко цепляться за скамью. Нет, не это. Раньше. Шторм, хлопающий паруса... Хриплые команды, усиленные рупором и уносимые ветром за близкие и занависших туч горизонт. Откуда это? Из фильма? Марина плотнее зажмурилась, прогоняя наваждение. Теперь услышала другие голоса. Глухо, словно сквозь плотно скатанную вату. Мама Вера закладывала в уши мазь, когда сразу три старшие дочери простудились и заработали отит как осложнение. «Мама!» — прошептала. Нет, не это. Она была в деревне, видела всех, но уехала. Что-то случилось после. Что? Прислушалась. Голоса незнакомые. Один пытается договориться, другой смеется, не соглашается. Кто это? Где она? Провела кончиками пальцев около себя. Сухо. Прохладная гладкая поверхность. Ткань. Шелк, кажется, это не кровь, показалось, а сверху что-то мягкое, теплое, приятно пахнущее мужским парфюмом. Снова приоткрыл глаза, прямо перед лицом ворот с петелькой и волос черный волосок пристал рядом с петлей. Дунуло, улетел. Мир снова закачался на волнах космоса. Да что же это? Не пьяна же она в конце концов? Зажмурилась. напрягла мысли. Надо сосредоточиться, понять. Помогло. Хватило сил отодвинуть от лица мягкую ткань. Что? На ней нет одежды. Ничего, кроме этой терпко пахнущей толстовки. Пробежала с ладони по телу. Голая, не считая трусов. Как такое возможно вообще? Кто посмел раздеть ее и бросить здесь? Злость помогла сосредоточиться. В глубине сознания появилась картинка. Лэндровер притормаживает около тротуара. Распахиваются дверцы, на дорогу вскакивают двое парней. Тот рыжий, что подходил к Марине в институте, и второй, незнакомый, тощий, белобрысый, неприятный. Хватают за руки, не церемонясь, волокут к машине. А, -а, -а молодой человек в темно-синей толстовке бросился к ней на помощь. Так это он принес ее сюда? Раздел-то зачем? Что-то не сходилось. Борясь со слабостью и качкой, уперлась ладонью в красную простыню и приподнялась. Потом села, хватая спадавшую толстовку. Закуталась, обвела взглядом пространство. Муть постепенно развеивалась, открывая абсолютно белое, залитое мертвым электрическим светом помещение. В дальнем углу, бодая лбом косяк двери, стоял парень, брюнет. Вроде как тот самый, что подоспел на помощь. Или не на помощь? Может, он заодно с ординарцами Рохлина? Вот, Рохлин Жора. Теперь все встало на места. Именно известный его универе мажор затаил злобу на непокорную монашку. Его дружки подкараулили возвращавшуюся в общагу Марину. И что теперь? Что нужно самовлюбленному баловню судьбы от скромницы, не пожелавшей принять его покровительство? Снова нахмурилась и куснула губу, ловя ускользавшую нить рассуждений. Надо вникнуть в диалог. Что незнакомый парень обсуждает с дверью? О, так они заперты, и смеющийся голос обещает отпустить брюнета, если тот... Ой, за что ей это? Почему так с ней хотят обойтись? В груди стало тесно. Ком подкатил к горлу и перекрыл доступ воздуха. «Люди! Вы люди вообще!» Больше всего на свете ей хотелось сейчас оказаться в светелке, в доме приемных родителей, пусть даже в качестве наказания, просто сидеть у крошечного окошка и любоваться цветущим садом, видом на поле, на далекий лес, и чтобы никого не было рядом, никого, быть одной, ни от кого не зависеть». Неужели Бог, о милости которого так много говорила мама Вера, не дарует ей осуществление такого простого желания? Нет, она не одна. Парень, наконец, обернулся, оценивающе осмотрел ее и стал подходить. Марина сжалась, плотнее запахивая на голом теле его толстовку. — Не бойся, — сипло сказал незнакомец. — Не трону. — Как тебя зовут? Он присел на краешек кровати. Матрас шевельнулся под его тяжестью. Марину снова заштормила. Она свела брови к переносице, сморщила нос, ловя сосредоточенность. Выдержав мхатовскую паузу, заговорила. «Тебя обещали отпустить, если...» «Не играю по чужим правилам», — резко оборвал ее парень. «Уйдем вместе. Я Алексей, а ты...» «Мариин. Что? Как?» темные брови взметнулись вверх. Тут в памяти возник очередной забытый эпизод. Детский распределитель, супружеская пара выбирает девочек, чтобы увезти в семью. Пятилетка жмется за спинами, из-под ресниц наблюдая за высокой женщиной. У той впалые щеки и прищуренные глаза. Страшно. Страшно, что заберут. Страшно, что оставят. Больше всего на свете девочка хочет, чтобы за ней пришел отец. Настоящий, родной. Она прижимает к груди, висящее на прочном шнурке, колечко с темным камнем и беззвучно шепчет свое имя. Нельзя забывать, ведь, потеряв имя, она никогда не найдет отца. Ах, да, взрослые незнакомые люди сказали, что он умер. Но, может быть, они ошиблись? Вдруг умер другой дядя, тот, что спал на соседней кровати. Ее отец сильный. Он не должен умереть. «Как тебя зовут, крошка?» Чужая женщина успела подойти ближе и наклонилась. Теперь можно было рассмотреть в щелочках между веками ее серые глаза. Почему-то захотелось верить этому довольно сухому, но не злому голосу. Мариин ответила и скромно улыбнулась. «Хорошо. Я мама Вера». Она распрямилась, беря девочку за руку и указала на мнущегося у выхода мужчину. А это папа Коля. Николай, Марину тоже забираем, оформим всех пятерых. Так началась жизнь в детском доме семейного типа. Мариин стала Мариной. Почему именно это имя вспомнилось сейчас? Она нервно провела рукой по глазам и щеке. Почему? Почему все так? Перстень какой необычный, шепнул Алексей. Не видел таких. А. -а, -а. Марина посмотрела на колечко. Папа говорил, что в безвыходной ситуации надо нажать на камень, и все образуется. «О как!» — ухмыльнулся парень. «Я тоже такой хочу. Уже испытывала?» Марина покачала головой. Она и сама не верила в чудеса. Просто отец хотел приободрить ее, вот и подарил Веру. Только один раз подействует. У меня еще не случалось настолько безвыходных. Замолчала, вздрогнув. Их беседу грубо прервали. Эй! донеслось от двери, что вы там телитесь? Скучно наблюдать. Давайте поживей! Лицо Алексея стало злым. Он обернулся к тому углу и крикнул: Слушайте вы, хватит издеваться! Чем девушку напичкали? Она едва в сознание пришла. Дайте поесть и попить чего-нибудь и одежду верните. Не твоя забота, босок невидимого человека. А приходу девку и вали. Дальше мы с ней сами как-нибудь управимся». Алексей вскочил, побагровев и сжимая кулаки. Сделал два шага по направлению к двери. Закричал «Дерьмо! Не знаю, кто ты такой. Одно скажу. Ты — вонючее дерьмо. Выйди сюда. Надеру твою подлую задницу». Он успел сделать еще один шаг. Марина, с трудом удерживая ускользавшее сознание, поднялась на колени и подползла к изножью кровати. Звонко щелкнул замок, дверь распахнулась, ударившись о стену. В комнату влетели сразу трое — рыжий, белобрысый и... Правильно она догадалась. В окружении сопящих приятелей вышагивал элегантно одетый, благоухающий дорогими духами Жора Рохлин, известный сын известного человека. В руке у него что-то блеснуло. «Тебе не жить, сучонок!» Лёша успел опрокинуть бросившихся на него с двух сторон парней. Отскочил назад, ударил наступавшего мажора в солнечное сплетение. Тот согнулся, застонав, но успел выставить шокер и нажать кнопку. Раздался треск, показавшийся оглушительным. Колени Алексея подогнулись, он застонал и, сделав ещё один шаг назад, повалился на кровать рядом с Мариной. «Жми на камень», — простонал, отключаясь. Она успела заметить, как поднимаются с пола дружки мажора, как сам он распрямляется и зло сверкает глазами. Он что-то говорил, приказывая, но смысл ускользал. В висках стучало одно — «Жми на камень! Жми на камень!» Послушалась, поднесла руку, устроила на сморщенной темной поверхности большой палец и с усилием надавила. Камень, словно кнопка прибора, утонул в оправе. Софиты ярко вспыхнули и погасли. Ленты светодиодов умирали медленно. Комната погрузилась в кромешную темноту. «Что за...» — выругался Жора. «Альба, проверь камеры! Рыжий, займись освещением!» Загудела сирена, перекрывая голоса и звуки дыхания. Марина нащупала плечо Лёши, наклонилась и зашептала. «Эй, ты жив?» Потом вокруг кровати возникла сверкающая воронка. Словно мощная торнадо подхватила всех и сплеловко пошащийся клубок. Все, что могла сейчас Марина, это крепко держаться за Алексея и придерживать на груди полутолстовки.